Еле качаются, и сказка кончается. Вечером принцесса Таня вышла во двор. Десять принцев бросили играть в футбол и подбежали к ней. Кешка пошевелил ушами и сказал, «Вот и Новый год, все мы стали старше». «И ты должна, наконец, решить, кого из нас полюбишь, когда мы кончим учиться». «Да ну вас!» — фыркнула Таня и пошла прочь. У ворот она увидела Сашку и Зайца. Зайцу было пора в лес, и Сашка его провожал. Он нес авоську, в которую мама положила морковку и капусту. «Кукушонок!» — радостно воскликнула Таня. «Я так соскучилась. Где ты пропадал?» Проводим моего друга. На обратном пути я все объясню». И они пошли втроем, взявшись за руки. По улице, потом по полянке, до пушки леса, потом по лесу. Около высокой ели заяц закопал подарки в снег. «Завтра перетащу в нору». И, протянув лапку, сперва Тане, а потом Сашке, грустно добавил «Дальше нельзя. Во-первых, следы. А во-вторых, поздно». Встретимся завтра вечером, предложил Сашка. Нет, ответил Заяц. Завтра я уже не смогу говорить по-человечески. Давайте встретимся через год. Непременно, воскликнул Сашка. И таня тоже сказала, Мы непременно придем. Через год, в новогодний вечер. Заяц помахал лапкой и побежал. Смотри, берегись! крикнул Сашка вслед. Заяц разбежался и, прыгнув в сторону, сделал скидку. Он пролетел над маленькими елочками, далеко и высоко и скрылся в чещебе. Таня и Сашка постояли немного и пошли домой. На опушке они остановились, и Сашка рассказал Тане всю эту историю с той самой минуты, когда он познакомился с гномом. «Я тоже был на полянке. Сидел на пне и все слышал. Нет, я не был невидимкой. Я вообще никогда в жизни не был невидимкой. Но они не замечали меня. Когда Сашка закончил рассказ, Таня посмотрела вверх и сказала, «Красиво, звезды горят. Правда, как веснушки. И еле качаются». И «Еле качаются, и сказка кончается», — подумал я.